Едва за дверью стихли удаляющиеся шаги, ф а н д о р и н открыл глаза, рывком высвободил ноги и, стремительно разогнув колени, пнул Тимофея в грудь, да так, что тот отлетел в угол. А в следующее мгновение р а с Петрович уже спрыгнул со стола на пол и, щурясь от света, рванул из-под фалды заветный герсталь. «Не с места! Убью!» — мстительно прошипел воскреши, и в этот миг ему... В самом деле хотелось застрелить их обоих и тупо хлопающего глазами Тимофея и сумасшедшего профессора, недоуменно застывшего с двумя стальными спицами в руке. От спиц тонкие провода тянулись к какой-то хитрой, помигивающей огоньками машине. В лаборатории вообще имелось множество всяких любопытных штук, но рассматривать их было не ко времени. ш е р не пытался подняться с пола и только мелко крестился, но с Бланком, кажется, было неблагополучно. Расту Петровичу показалось, что ученый совсем не испугался, а только взбешен неожиданным препятствием, которое могло сорвать эксперимент. В голове пронеслось «сейчас бросится». И желание убить съежилось, растаяло без остатка. Без глупостей. «Стоять на месте!» — чуть дрогнув голосом, выкрикнул ф а н д о р и н В ту же секунду Бланк взревел. «Скотина! Ты все испортил!» И ринулся вперед, ударившись боком о край стола. Эраст Петрович нажал на спуск. «Ничего! Предохранитель!» — щелкнул кнопкой. Нажал два раза подряд. «Да-дах!» — жахнула о Двуединым раскатом и профессор упал ничком, головой прямо под ноги стрелявшему. Испугавшись нападения сзади, ф а н д о р и н резко развернулся, готовый стрелять еще, но Тимофей вжал со спиной в стену и плачущим голосом зачастил. «Ваше а благородие! Не убивайте! Не по своей воле! Христом Богом! Ваше благородие!» «Вставай, мерзавец!» — взвыл полуоглухший озверевший р а с т Петрович. «Марш вперед!» Толкая швейцара дулом в спину, погнал по коридору, потом вниз по лестнице. Тимофей мелко семенил, ойкая всякий раз, когда ствол тыкался ему в позвоночник». Через рекреационную залу пробежали быстро, и ф а н д о р и н старался не смотреть на открытые двери классных комнат, откуда выглядывали учителя и высовывавшиеся из-за их спин молчаливые дети в синих мундирчиках. «Это полиция!» — крикнул Эраст Петрович в пространство. «Господа учителя, детей из классов не выпускать. Самим тоже не выходить». Длинные галереи... Все так же полушагом-полубегом достигли флигеля. У бело-золотой двери Раст Петрович толкнул Тимофея изо всех сил, швейцар лбом распахнул створки и едва удержался на ногах. Никого, пусто. Марш вперед, открывай все двери, приказал ф а н д о р и н и учти, если что, убью как собаку. Швейцар только всплеснул руками и зарысил обратно в коридор. В пять минут осмотрели все комнаты первого этажа. Не души, лишь кухни, грузно н а в а л и в ш и с я грудью на стол и вывернув на сторону мертвое лицо, спал вечным сном бедняга-извозчик. Раст Петрович только мельком взглянул на крошки сахара в бороде, на лужицу разлившегося чая и велел Тимофею двигаться дальше. На втором этаже располагались две спальни, гардеробная и библиотека. б а о н е с ы а Елакия не оказалась и там. Где же они? Услышали выстрелы и спрятались где-то в эстернате или вообще скрылись бегством? Раст Петрович в сердцах взмахнул рукой с револьвером и внезапно грянул выстрел. Пуля свизгом о т р е к о ш е т и л а от стены и ушла в окно, оставив на стекле аккуратную звездочку с расходящимися лучиками. «Черт, предохранитель-то снят, а спуск слабый», — вспомнил ф а н д у р и н и тряхнул головой, чтобы освободиться от звона в ушах. На Тимофея неожиданный выстрел произвел магическое воздействие. Швейцар повалился на колени и законючил — Ваше, бл... Ваше высокоблагородие, не лишайте жизни, бес попутал, все, все как на духу, ведь детки, жена хворая, покажу, как бог свят, покажу, в погребе они, в подвале.